В Лондоне шел густой мокрый снег. Это был прекрасный снегопад с рождественской открытки, если только не глядеть на него из машины, застрявшей в пробке на Кингс-Роуд. Эмма предпочла идти пешком. Хотя Суинни не обрадуется, сейчас не время думать о нем. В кармане ее пальто лежит клочок бумаги с адресом, но она помнила его наизусть. Странно было чувствовать себя взрослым человеком, идти куда захочешь, словно туристка. челси был для нее такой же заграницей, как и Венеция. Улицы с магазинчиками и антикварными лавками, где покупатели в роскошных пальто и ботинках торопились выбрать надлежащий подарок. Смеющиеся девушки в жемчугах, скрытых под куртками, парни, стремящиеся выглядеть крутыми, присыщенными и светскими. На слоун торговали цветами. Даже в Рождество здесь за соответствующую цену можно купить весну. Но Эмма прошла мимо. Было бы странно вдруг преподнести букет матери. Своей матери. Она не могла считать Джейн Палмер своей матерью. Даже имя казалось ей вычитанным из книги. Но лицо Эмма помнила. Оно являлось ей в снах, помрачневшее от раздражения, предвещавшее затрещенные литочки. Лицо со снимков People, Inquirer и Post. Лицо из прошлого, которое не имеет отношения к дню сегодняшнему. «Тогда зачем Эмма идет сюда?» Об этом она думала, пока шла по узкой ухоженной улице, затем чтобы решить то, что следовало решить много лет назад. Возможно, Джейн сочла забавной шуткой переезд в Шенебельный район, где в свое время жили Оскар Уайльд и Джеймс Уистлер. Челси всегда привлекал художников, писателей и музыкантов. Здесь иногда бывает Мик Джаггер или бывал, но это не имело значения. Эмма пришла увидеться лишь с одним человеком. Вероятно, Джейн привлекали контрасты. Челси был низкопробным и добропорядочным, необузданным и спокойным. Проживание в элитном особняке стоило здесь целое состояние. Или переезд Джейн как-то связан с тем обстоятельством, что Бефф тоже обосновалась в Челси, но и это вряд ли имело значение. Эмма глядела на дом, нервно теребя ремень сумочки. Особняк с претензией на старину решительно отличался от маленькой квартирки, где они с Джейн когда-то жили. Хотя простоту викторианского стиля чуть-чуть нарушали более поздние архитектурные дополнения, особняк выглядел бы по-своему очаровательным, если бы не зашторенные окна и не расчищенная дорожка. Никто даже не потрудился украсить его рождественскими венками из хвои или гирляндами. Эмма с грустью вспомнила о доме Майкла. Хотя в Калифорнии не было снега, у кессельдрингов царило радостное веселье. Она тут же напомнила себе, что приехала домой не для празднования Рождества, и вообще она приехала не домой. Толкнув калитку... Эмма пошла по заметенной снегом дорожке к входной двери и уставилась на молоток, словно ожидая, что бронзовая львиная голова вдруг превратится в разбитое лицо Джекоба Марли. Наверное, такой впечатлительной ее сделали предстоящее Рождество или призраки детства. Замерзшей рукой Эмма подняла молоток, бронзовую львиную голову и стукнула в дверь. Никакого ответа. Она постучала снова, надеясь, что ее не услышат, так как дом пуст. Но сможет ли она тогда сказать, что сделала все от нее зависящее, чтобы выбросить Джейн из головы и из сердца? Эмми хотелось убежать. От этого дома, от бронзовой львиной головы, от женщины, видимо, никогда полностью не уходившей из ее жизни. Внезапно дверь распахнулась. От неожиданности Эмма лишь молча смотрела на женщину в красном шелковом халате, которая обтягивал непомерно раздавшиеся бедра. Спутанные волосы падали на широкое, одутловатое лицо. Незнакомое лицо. Эмма узнала глаза, прищуренные, злые, красные от выпивки наркотиков или недосыпания. Но... Джейн запахнула халат, и на ее пальцах сверкнули бриллианты. К своему ужасу Эмма уловила запах джина. — Слушай, милочка, в субботний вечер можно найти занятия и получше, чем стоять в дверях. — Кто там, черт побери? — донесся со второго этажа раздраженный мужской голос. — Заткнись, хорошо? — крикнула в ответ Джейн, и повернулась к Эмме. — Как видишь, я занята. — Уходи, — приказала себе девушка. «Просто повернись и уходи. Мне хотелось бы поговорить с вами», — услышала она свой голос. «Я Эмма». Дженни шелохнулась, только еще больше прищурилась. Она увидела молодую женщину, высокую, стройную, с бледным утонченным лицом и светлыми волосами. Увидела сначала Брайана, потом свою дочь, и на миг ощутила нечто похожее на сожаление, затем скривила рот. Так-так-так. Маленькая Эмма вернулась домой к маме. — Значит, хочешь поговорить со мной? Она издала резкий смешок, от которого девушка вздрогнула, приготовившись к пощечине. Но Джейн отошла от двери, освобождая дорогу. «Заходи, дорогая! Поболтаем!» Ведя Эмму в захламленную гостиную, она занималась подсчетами. В комнате воняло перегаром и застоявшимся дымом, не табачным. Ежегодные чеки от Брайана скоро прекратятся. Никакими угрозами и жалобами не удастся вырвать у него ни пенса. «Остается девчонка!» Ее маленькая Эмма. Женщине надо думать о будущем, — решила Джейн. Особенно, если у нее большие запросы, дорогие привычки. Не хочешь выпить? Отметить нашу встречу? Нет, спасибо. Пожав плечами, Джейн налила стакан для себя. Когда она повернулась, красный шелк на пышных бедрах распахнулся. «За семейные узы?» предложила она, поднимая стакан, и засмеялась. «Кто бы мог подумать, ты здесь после стольких лет! Садись, Эмма, милочка, расскажи мне о себе!» «Рассказывать нечего», — ответила та, осторожно садясь на край кресла. «Я приехала в Лондон только на праздники». «На праздники? Ах да, Рождество!» — усмехнулась Джейн и постучала ногтем по стакану. «Ты принесла мамочке подарок?» Эмма покачала головой. Она снова чувствовала себя ребенком, запуганным и одиноким. Вернувшись домой после стольких лет, могла бы принести матери хоть небольшой подарок. — Ну ладно, ты никогда не была внимательным ребенком. А теперь уже совсем взрослая, да? Она взглянула на бриллиантовые серьги Эммы и неплохо устроилась, шикарные учебные заведения, шикарная одежда. «Я учусь в колледже», беспомощно, — беспомощно ответила Эмма. «Работаю? Работаешь? За каким чертом ты работаешь? Твой старик купается в деньгах». «Мне это нравится», — Эмма испытывала к себе отвращение за то, что заикается. «Я хочу работать». — Тебе всегда недоставало ума, — нахмурилась Джейн, прикладываясь к стакану. — Я выбивалась из сил, экономила, чтобы купить тебе платье и накормить. А от тебя ни капли признательности. Она снова потянулась за бутылкой. Только хныкала и ревела, а потом ушла за отцом, даже не оглянувшись. Зажила припеваючи, не так ли, девочка моя? — Я думала о вас, — пробормотала Эмма. Джейн снова постучала по стакану. Ей хотелось принять дозу, но она боялась, что если выйдет из комнаты, девчонка исчезнет, а с ней все надежды. — Он настроил тебя против матери, — заплакала Джейн от жалости к себе. — Он хотел, чтобы ты принадлежала только ему. Хотя это я перенесла муки родов, а потом одна воспитывала ребенка. — Знаешь, я ведь могла избавиться от тебя. Эмма пристально всматривалась в лицо матери. «Почему же вы этого не сделали?» Джейн обхватила стакан руками, которые уже начинали трястись. Она провела без дозы несколько часов, а Джин был плохой заменой. Однако у нее хватило ума не признаться, что она боялась подпольного аборта больше, чем родов на чистой больничной койке. «Я любила его». И поскольку Джейн верила в это, ее слова прозвучали убедительно. Я всегда любила его. Ты знаешь, мы росли вместе. Он тоже любил меня. Если бы не его музыка, его проклятая карьера, мы бы не расстались. Но он любил только свою музыку. Ты думаешь, он любит тебя?» Джейн встала, слегка пошатываясь. Его заботил только собственный имидж. Ему не хотелось, чтобы глупая публика думала о Брайане Маковое, как о человеке, бросившем своего ребенка. Прежние сомнения и страхи нахлынули так быстро, что Эмма с трудом выдавила «Он любит меня! Он любит Брайана!» Джейн подалась к ней, и ее глаза заблестели от удовольствия. Теперь она может заставить страдать лишь немногих. Брайана, видимо, уже нет. Зато в ее силах заставить страдать Эмму, а это почти так же приятно. Он наплевал бы на нас обеих, если бы не испугался скандала. Именно так он бы и поступил, но я пригрозила, что обращусь в газеты. Джейн не упомянула, что обещала убить себя и Эмму. По правде говоря, для нее это не имело значения. Она попросту забыла о своей угрозе. Он понимал, и его говнюк-менеджер тоже какой поднимется в если пресса начнет скулить о том, что идол Рока оставил в нищете своего незаконно рожденного ребенка. Поэтому он забрал тебя, заплатив мне приличную сумму, чтобы я больше не появлялась в твоей жизни. Эмми стало дурно. И от этих слов, и от зловония, которым пахнуло на нее, когда Джейн говорила... «Он заплатил вам?» «Я заработала эти деньги», — Джейн схватила ее за подбородок. «Я заработала все до последнего фунта, и даже больше. Он купил тебя и собственное спокойствие, за мизерную для него цену. Но так и не получил желаемого, верно? Спокойствие купить нельзя». «Отпустите», — Эмма оттолкнула руку Джейн, — «не прикасайтесь ко мне. Ты моя в такой же степени, как и его». — Нет, — девушка встала, молясь, чтобы ноги держали ее. — Нет, вы продали меня и все права материнства, которые у вас были. Возможно, он купил меня, Джейн, но он тоже не владеет мной. Я пришла к вам с просьбой остановить съемки фильма по вашей книге. Надеюсь, что у вас, может быть, остались ко мне какие-то чувства, достаточные для того, чтобы удовлетворить мое единственное желание. Но я зря потратила время. — Я все еще твоя мать, и ты не можешь ничего изменить, — закричала Джейн. — Да, не могу. Мне придется научиться жить с этим. — Хочешь, чтобы я остановила съемки? — Джейн схватила ее за руку. — Очень хочешь! Эмма спокойно обернулась и бросила на нее последний взгляд. — Думаете, я заплачу вам? — На этот раз вы просчитались, Джейн. От меня вы не получите ни пенни. «Сука!» — Джейн ударила ее по щеке, но Эмма не стала уклоняться. Она просто открыла дверь и ушла. Она долго бродила по улицам, не обращая внимания на смех, ревущие двигатели и рождественское веселье. «Слез не было». Эмма поражалась своей способности сдерживать их, возможно, из-за мороза или шума, так просто ни о чем не думать. Поэтому, оказавшись у дома Беф, она не поняла, как здесь очутилась. Не было времени ни думать, ни чувствовать. Она постучала. Пора связать все разорванные концы и продолжить свою жизнь. Дверь отворилась, тепло и рождественские песни. Аромат хвои и радушие Эмма глядела на Элис. Как странно встретиться со своей няней. Та узнала ее, и губы у нее задрожали. — Здравствуйте, Элис. Очень приятно видеть вас. Няня продолжала стоять на месте, только из глаз закапали слезы. — Элис, если зайдет Терри, передайте ему этот сверток. Я вернусь к Беффу Молкла. Выронила из рук маленькую черную сумочку и прошептала «Эмма». Они стояли в четырех футах друг от друга, а между ними плакала Элис. Бефф первая бросилась к Эмме, стиснула ее в объятиях и вдруг устыдилась. «Мне нужно было позвонить», — начала девушка. «Я приехала в Лондон и решила, что очень рада тебя видеть», — улыбнулась Бефф и тронула няню за плечи. «Элис, приготовьте нам чай». «Ты собиралась уходить», — возразила Эмма. «Мне не хотелось бы нарушать твои планы. Пустяки». Когда няня поспешно удалилась, Бефф крепко сжала руки, борясь с желанием прикоснуться к Эмме. «Ты уже совсем взрослая. Трудно поверить, но ты, должно быть, замерзла. Пожалуйста, входи. У тебя были какие-то планы. Прием у клиента. Это неважно». — Мне хочется, чтобы ты осталась. Бэп стиснула ее руки, глаза жадно впились в лицо девушки. — Пожалуйста. — Хорошо, на несколько минут. Давай твое пальто. Они устроились, две вежливые незнакомки, в просторной гостиной. — Очень красиво. Эмма заученно улыбнулась. Я слышала, ты настоящая звезда дизайна, я теперь вижу, что это так. — Спасибо. Господи, о чем говорить? Мы со школьной подругой купили пустое помещение. Эмма взглянула на тлеющие в камине угли. Я понятия не имею, как все сложно. Вернее, не имела, теперь уже кое-что понимаю. У тебя, казалось, все получалось само собой. Ты живешь в Нью-Йорке? Да, учусь фотографии в колледже. Вот как? Тебе нравится? «Очень. Долго пробудешь в Лондоне? Уеду после Нового года». Следующая пауза вышла долгой и неловкой. Обе с облегчением посмотрели на Элис, вкатившую чайный столик. «Спасибо, я сама разолью чай», — Беф прикоснулась к ручке няни. «Элис все еще с тобой», — заметила Эмма, когда они снова остались вдвоем. «Да» чашки, заваренный чайник, маленькие пирожные, уложенные на блюде северского фарфора, помогли бэф расслабиться. Ты по-прежнему кладешь в чай много сахара? Нет, я американизировалась. В голубой вазе стояли тюльпаны. Интересно, купила Бефу ху-цветочницы или вырастила сама? Мы с Брайаном всегда боялись что ты из-за любви к сладкому будешь толстой и беззубой», — начала Бефф и тут же сменила тему. «Расскажи про свои фотографии. Какие снимки тебе нравится делать?» «Я предпочитаю снимать людей. Характерные портреты. Надеюсь в этом преуспеть». «Чудесно. Хотелось бы взглянуть на твои работы». Бефф снова осеклась. «Возможно, когда буду в Нью-Йорке». Эмма разглядывала елку с крошечными украшениями, сделанными вручную, и кружева с белыми кисточками. Она не принесла в подарок и не сможет положить под елку красиво завернутую коробочку. Но что-то она все-таки сможет дать. — Почему ты не спрашиваешь о нем, Бефф? Нам обеим стало бы легче. Бефф посмотрела в красивые темно-синие глаза, так похожие на глаза отца так он?» «Не знаю. Его музыка хороша, как никогда. Последнее концертное турне. Вероятно, тебе все это известно». «Да». Он снимает фильм и поговаривает о создании концептуального альбома. «Еще видеоклипы. Можно подумать, что эта форма возникла специально для папы. У него все получается, как на концерте. И, помолчав, Эмма выпалила. Он слишком много пьет». — Об этом я тоже слышала. Пиэм очень беспокоится, но они... Последние несколько лет у них осложнения Я хочу уговорить его подлечиться, — Эмма нервно пожала плечами. Только он не послушает, хотя на примере Стиви видит, к чему это ведет. У него, правда, все по-другому. Не мешает работе, творчеству, даже здоровью. Пока ты беспокоишься. — Да. Поэтому и пришла. — Отчасти, но таких отчасти, кажется, много. — Эмма, клянусь, если бы я считала, что могу помочь, сделать хоть что-нибудь, я бы это сделала. — Почему? Бэб взяла чашку, чтобы иметь возможность подобрать слова. Мы с Брайаном очень много пережили вместе. Пусть это было давно, но такие чувства не забываются. — Ты его ненавидишь? — Нет, конечно. — А меня? — О, эм Я не собиралась тебя спрашивать, не собиралась ворошить прошлое. Просто внезапно я ощутила какую-то незавершенность. В общем, я ходила к Джейн. Чашка в задрожавших руках Бе звякнула облюдце. «О!» Рассмеявшись, Эмма вцепилась в свои волосы. «Да, мне казалось, что встреча с ней прояснит мои чувства. К тому же по глупости надеялась уговорить ее отказаться от съемок фильма. Ты просто не представляешь, каково смотреть на нее и знать, что это твоя мать». «Эмма, мне нечего сказать тебе, кроме правды». Вероятно, она все-таки может что-то сделать, хоть самую малость, чтобы исправить ту ошибку, которую совершила много лет назад. Поставив чашку, Бэб спокойно и уверенно произнесла, ты не похожа на нее. Совершенно, ничем. Не была похожа, когда попала к нам. Не похожая и сейчас. Она продала меня папе. Господи! Бэб закрыла лицо руками. Дело было не так, Эмма. Отец дал ей денег, она их взяла. Я была товаром, который один передал другому, навязав его тебе. Нет, — вскочила Бефф, — ты говоришь жестоко и очень глупо. Да, Брайан заплатил ей. Он заплатил бы любую сумму, лишь бы ты оказалась в безопасности. Она утверждает, что он сделал это из-за своего имиджа. Она врет. Бев взяла девушку за руку. — Я помню тот день, когда Брайан привел тебя домой. Помню, как ты выглядела, как выглядел он, нервничал, даже был испуган, но полон решимости сделать все, чтобы тебе было хорошо. Не ради какого-то чертового общественного мнения, а потому что ты его дочь. И каждый раз, когда он смотрел на меня, когда ты смотрела на меня, вы должны были видеть ее, только не Брайан. Скорее, это относилось ко мне. Я была молода. Господи, как ты сейчас. Мы безумно любили друг друга, собирались пожениться. Я ждала ребенка. И вдруг появилась ты, частица Брайана, к которой я не имела отношения. Я испугалась Возможно, испытывала к тебе неприязнь. Честно говоря, я не хотела испытывать к тебе никаких чувств. Может, немного жалости эмма отшатнулась и бэвв обняла ее за плечи. я не хотела любить тебя но полюбила нет я не приказывала себе дай ей шанс я просто тебя полюбила уронив голову на плечо эмма зарыдала горько не сдерживаясь а бв начала гладить ее по голове извини милая так жаль что меня не было рядом с тобой вот ты вырастила выросла а я упустила свой шанс я думала ты ненавидишь меня из задара нет то нет ты винила меня нет боже милосердный, эмма ты была ребенком я винила брайена и была не праваа я винила себя и молю бога чтобы в этом тоже была неправа, и хотя мои поступки и мысли непростительны тебя я не винила никогда я услышала как он плачет чи бф не представляла что девочка так страдала если бы она знала может у нее хватило бы сил отбросить ради нее собственную боль послушай Это было самое жуткое в моей жизни, самое пагубное и мучительное. Я оттолкнула от себя близких людей. на первые годы после смерти Даррена я не осознавала, где нахожусь, что делаю. Лечилась, думала о самоубийстве, жалела, что у меня нет сил покончить со всем этим. В Даррене было нечто такое, ну, просто магическое. Иногда мне не верилось, что он произошел от меня, а когда его не стало, так внезапно, жестоко, бессмысленно, я словно лишилась сердца. Потеряв ребенка, я с горя отвернулась от другого своего ребенка, потеряла и его. — Я тоже любила, Даррен, очень. — Знаю, — улыбнулась Беф, — и тебя. Я так по тебе скучала. Никогда не думала, что мы снова встретимся, и ты сможешь простить меня. Простить? Многие годы Эмма считала, что ее никогда не простят. Тяжесть, давившая на нее весь день, упала с плеч, и она смогла улыбнуться. — В детстве я считала тебя самой красивой женщиной на свете. Эмма прижалась щекой к щеке Бефф, и по-прежнему так считаю. Ты не будешь возражать, если я опять стану называть тебя мамой?» Беф только крепче прижала ее к себе. «Подожди минутку», — наконец сказала она, и вышла из комнаты. Достав из сумочки платок, Эмма вытерла глаза. Ее матерью всегда была и останется Беф. «Хотя бы этот вопрос разрешен». Я... — Сохранила его для тебя, — сообщила Беф, вернувшись в гостиную. — Или для себя. Он помог мне пережить самые одинокие ночи. Эмма вскочила с радостным криком. — Чарли!